Глава 27. седьмая. «Бегрим!» Моментально вскакиваю со стула. Отец тоже встает, но я не хочу, чтобы он шел со мной к Самсону. «Тебе идти не обязательно. Я не пущу тебя одну!» Категорично заявляет он, словно это решение не обсуждается. «Пап, пожалуйста!» Вряд ли Самсон захочет со мной откровенничать при отце. «Пожалуйста!» Он сухо кивает. «Ладно, жду тебя в машине. Спасибо». Охранник проводит меня в большой зал. Там несколько столиков, и почти за каждым сидят посетители и заключенные. Да, зрелище безрадостное. Впрочем, я готовилась к худшему. Почему-то была уверена, что меня усадят в кабинку со стеклянной перегородкой, и я даже прикоснуться к Самсону не смогу. Мгновенно нахожу его взглядом. Он сидит один за столом в противоположном конце зала. На нем темно синий комбинезон, а не пляжные шорты, как обычно. Это немного меня отрезвляет, возвращает к реальности. Самсон, наконец, поднимает голову и, заметив меня, сразу встает. Не знаю, почему я думала, что он будет в наручниках. К счастью, это не так. Я бросаюсь к нему и падаю в его объятия. Он крепко прижимает меня к себе. «Прости, мне очень стыдно», — говорит он. «Знаю. Спустя несколько секунд я с огромным трудом отстраняюсь. Не хочу, чтобы у Самсона были неприятности. Сажусь напротив. Самсон берет мою руку, сжимает ее в ладонях и кладет на стол. Я очень многое должен тебе рассказать. С чего начнем? С чего угодно». Какое-то время он обдумывает свой будущий рассказ. Я накрываю его руки свободной рукой, и теперь на столе лежат друг на дружке четыре наши ладони. Все, что я говорил тебе о своей матери, правда. Ее звали Изабель. Мне было пять, когда все случилось, и хотя я почти не помню, как нам жилось до ее смерти, я точно знаю, что после все резко изменилось. Рейк... Мой отец. Об этом я действительно умолчал. Когда мама умерла на суше, ему стало совсем не в моготу. Он словно не мог представить жизни там, где ее нет. В конце концов, отец забрал меня из школы, и несколько лет мы жили на лодке. А потом Дарья отняла у меня и его. Ты это имел в виду, когда говорил, что Дарья разбила тебе сердце? Он кивает. «А где ты был, когда начался ураган?» Самсон стискивает зубы, как будто ему не хочется заново переживать те мгновения. Затем опускает голову и произносит. «Отец завез меня в церковь. Там укрылись от урагана многие местные, но сам не остался. Хотел проверить, надежно ли пришвартована лодка, ведь на ней была вся его жизнь. Обещал вернуться до наступления темноты. Больше я его... Не видел. Самсон поднимает глаза. Я хотел остаться на полуострове, однако ураган практически все разрушил. Укрыться было негде, жить не на что. В общем, пришлось уехать. Если бы я кому-то признался, что отец пропал, меня бы отдали в приют. Так что на следующие несколько лет я стал невидимкой. В итоге прибился к одному приятелю из Галвестана. Зарабатывали на хлеб всякой мелкой работой, косили траву и прочее. Именно он подошел к нам тогда в ресторане. Мы были еще дети и творили черт знает что. В итоге нас, конечно, взяли. Почему тебя обвиняют в поджоге? Вообще-то я был ни при чём, в том доме рабочие напортачили с проводкой. Но без меня пожар бы не разгорелся. Я проник в дом и включил свет. Поэтому формально виноват все таки я. Самсон сплетает пальцы с моими. Узнав об очередном ордере на арест, я решил в последний раз приехать сюда, а потом явиться в полицию с повинной. Не знаю, на что я надеялся. Попрощаться с прошлым или найти отца. В итоге мне удалось и то, и другое. А еще я нашел тебя и не захотел расставаться. Большим пальцем Самсон поглаживает меня по тыльной стороне левой руки. Я знал, что посадят меня надолго... «Поэтому решил сперва дождаться твоего отъезда, а потом уже сдаться». Он вздыхает. «Что еще ты хочешь обо мне узнать?» «Откуда у тебя код от сигнализации?» «Хозяин не стал мудрить. Использовал в качестве кода номер дома. Элементарно». «Кто-кто, а я не имею права осуждать Самсона. Я не лицемерка. Могу только восхититься его навыками выживания». «Ты собирался поступать в военно-воздушную академию?» Он вновь прячет взгляд, не в силах смотреть мне в глаза. Качает головой. «Сначала я в самом деле хотел податься в военно-воздушные силы. План был такой, да, пока я все не профукал. Про семейную традицию я лгал, как и про многое другое. Мне нужна была легенда, чтобы жить в этом доме. Но я не хотел тебе врать. Никому не хотел, просто... У тебя не было выбора. Заканчиваю за него я, потому что знаю об этом не понаслышке. Ты сам говорил, что одни плохие поступки происходят от внутренней слабости, а другие — от силы. Ты врал не потому, что слаб. Самсон делает медленный вдох, словно боится переходить к следующей теме. Когда он, наконец, поднимает голову, его лицо, взгляд — все меняется. От этого взгляда меня словно придавливает каменной плитой. «Вчера по телефону ты сказала, что не поедешь в Пенсильванию». Это утверждение, а не вопрос, но Самсон явно ждет ответа. «Я не могу тебя бросить». Он качает головой и убирает руки. Трет лицо, как будто разочарован мной, а потом еще крепче стискивает мои ладони. «Ты поедешь учиться, Бея». Эту кашу заварил я, ты не обязана ее расхлебывать. Кашу? Самсон, ты не совершал страшных преступлений. Ты рос на улице один, без родителей. Как ты должен был встать на ноги, когда впервые вышел из тюрьмы? Уверена, если сказать им, почему начался пожар и почему ты нарушил условия УДО, они поймут. Суду все равно, почему я нарушил закон. Главное, что нарушил. Значит, мы изменим их отношения. Система несовершенна, Бея, и в одночасье нам с тобой ее не изменить. Мне светят несколько лет, мы тут бессильны. Так что у тебя нет причин оставаться в Техасе. А как же я буду тебя навещать? Мне не нужно, чтобы ты меня навещала. Мне нужно, чтобы ты выучилась. Я могу учиться и здесь. Он смеется, обреченным безрадостным смехом. «Зачем ты упрямишься?» «Мы с тобой с самого начала говорили друг другу, что в конце лета разъедемся, и каждый пойдет своей дорогой». От его слов у меня сжимается сердце, сводит живот. «Я думала, теперь все иначе», — сдавленно шепчу я. «Ведь ты сам сказал, что в наших сердцах выросли кости». Самсон откликается на мои слова всем телом, Сжимается, как от удара. Мне жаль причинять ему боль, но он слишком много для меня значит. Я не могу просто выбросить его из головы. «Далеко от тебя я не уеду», — тихо произношу я. «Звонков и писем мне будет мало». «Никаких звонков и писем, хорошо? Я хочу, чтобы ты жила полной жизнью и не думала обо мне. Тебе ни к чему это бремя». Он не дает мне возможности возразить. «Бея, мы с тобой всю жизнь жили сами по себе, каждый на своем острове. Это нас и объединило. Мы разглядели друг в друге одиночество. Теперь у тебя появился шанс выбраться с острова, и я не стану удерживать тебя на нем, еще бог знает сколько лет!» Меня отдушат слезы. Я опускаю голову, и одна слезинка падает на стол. «Неужели ты просто...» Вычеркнешь меня из жизни. Я не могу без тебя. Уже смогла. Ты прекрасно справлялась в одиночку. Решительно отвечает Самсон. Он берет меня за подбородок и поднимает мое лицо, заставляя смотреть ему в глаза. Внутри у меня все разбито в дребезги. И у него, кажется, тоже. Я не имею никакого отношения к твоим успехам. Ты добилась всего сама. Без моего участия. Я не позволю тебе все испортить ради меня. Чем больше он упорствует, тем сильнее я злюсь. Так нечестно! Ты ждешь, что теперь я просто уйду и думать о тебе забуду? Зачем же ты позволил мне влюбиться, если знал, к чему все идет? Он делает резкий выдох. Мы заранее решили, что расстанемся в августе, Бея. Мы оба согласились не заплывать на глубину. Я закатываю глаза. Люди тонуты на мелководье. Твои слова. Подаюсь вперед и вновь ловлю его взгляд. Я тону, Самсон. И под водой меня держишь ты. Сердито смахиваю с глаз слезы. Самсон опять берет меня за руки, на этот раз по-другому. «Прости меня», — произносит он с болью в голосе. Больше он ничего не говорит, но я понимаю, что это... Прощание. Он встает, давая понять, что разговор окончен, и явно ждет, что я тоже встану. Но уж нет, скрещиваю руки на груди. Не буду тебя обнимать на прощание. Ты больше не достоин моих объятий. Самсон едва заметно кивает. Я и раньше не был их достоин. Он отворачивается, и я с ужасом сознаю, что никогда его не увижу. Если у Самсона такой взгляд, значит, он все решил и не отступится от своего решения. Мы больше не увидимся. Это конец. Он идет прочь, и я вскакиваю на ноги. «Самсон, подожди!» Он оборачивается и только-только успевает меня поймать. Я падаю в его объятия, а потом обвиваю его руками и утыкаюсь лицом ему в шею. Когда он крепко меня сжимает, я начинаю плакать. Внутри бушует столько разных чувств. Я уже скучаю по нему и в то же время злюсь, как никогда. Я понимала, что прощание неизбежно. Однако и подумать не могла, что прощаться придется в таких обстоятельствах. Чувствую себя совершенно беспомощной. Я хотела, чтобы мы расстались по обоюдному согласию, чтобы это был и мой выбор. Увы, Самсон не оставил мне выбора. Он целует меня в висок. Ты заслужила стипендию, Бея. Езжай в Пенсильванию. И будь счастлива, прошу тебя. На последних словах его голос срывается. Он отпускает меня и уходит к стоящему у двери надзирателю. В тот же миг на меня наваливается страшная тяжесть. Я будто теряю опору и больше не в силах стоять на ногах. Самсона выводят из зала. Он не оборачивается, не хочет смотреть на выжженную пустыню. Всю дорогу до отцовской машины я непрерывно рыдаю. С грохотом захлопываю дверцу. Мне больно и обидно. Сердце разбито в дребезги. Я даже не могу толком осознать, что сейчас произошло. Такое-то стало неожиданностью. Я думала, мы будем действовать сообща, как команда. А Самсон просто взял и послал меня куда подальше. То есть обошелся со мной так как обходились все остальные. Что случилось? Я мотаю головой. Просто поехали. Отец стискивает руль так, что у него белеют костяшки. Сдает назад. Надо было выбить из этого гада всю дурь, пока была такая возможность. Я даже не пытаюсь втолковать отцу, что в тот вечер ему не нужно было защищать меня от Самсона. Наоборот, Самсон мне помогал. Сейчас бесполезно что-то объяснять. Я просто говорю, как есть. Он хороший человек, папа. Отец вновь останавливает машину и обращает на меня непоколебимый взгляд. Пусть я не бог весть, какой отец, но я просто не мог воспитать дочь, которая будет выгораживать лжеца и негодяя. Самсону на тебя плевать. Он думает только о себе. Серьезно. Он в самом деле считает, что воспитал меня. И ему хватило наглости произнести это вслух. Я кладу руку на ручку дверца, сверляться гневным взглядом. Ты, дочь, не воспитывал. Если кто тут лжец, это ты. Я вылетаю на улицу. О том, чтобы ехать с отцом в одной машине до самого боливара, не может быть и речи. Садись, Бея! Нет. Я позвоню Саре и попрошу меня забрать. Опускаюсь на бордюр. Отец выходит и смотрит, как я достаю телефон, пинает гравий и опять показывает рукой на машину. Садись, Бея, поехали домой. Набрав номер Сары, я вытираю слезы. В твою машину я не сяду. Можешь уезжать. Отец не уезжает. Сара соглашается меня забрать, но он терпеливо сидит в машине до самого ее приезда.